Глава 62. Письмо, отправленное в Брайтон. Понедельник наступил, а мадам Гослер все еще не ответила герцогу Амнискому. Если бы леди Глинкора не пришла к ней в воскресенье, письмо, полагаю, было бы отправлено в тот же день. Но каким бы ни было воздействие этого визита, он в достаточной степени нарушил планы мадам Гослер, не дав ей взять в руки перо. У нее была еще одна ночь на размышление, чтобы отправить ответ в понедельник утром. Простившись с мадам Гослер, леди Глинкора сразу же отправилась к герцогу. Так было заведено. Она навещала дядюшку мужа по воскресеньям, нередко как раз в этот час перед тем, как он поднимался наверх, чтобы переодеться к ужину. Обычно она брала с собой сына, но в этот раз отправилась одна. Леди Глинкора попробовала справиться с мадам Гослер и потерпела неудачу. Теперь нужно было попытаться повлиять на герцога. Однако тот, быть может, предвидел нападение и вовремя бежал. «Где его светлость, Баркер?» — спросила леди Глинкора у швейцара. «Мы не знаем, миледи. Его светлость уехал вчера вечером и взял с собой только Лапуля». Лапуль был французским коммердинером. Леди Глинкоре не оставалось ничего, кроме как вернуться домой — ломая голову, каким образом надавить на дядюшку мужа, чтобы предотвратить этот брак, даже после объявления помолвки, если, конечно, таковая состоится. Она полагала, что в арсенале у нее найдутся средства, способные заставить одержимого гордостью, слабохарактерного старика, изменить решение. Если не поможет ничего, то оставался еще шанс привлечь к делу кого-нибудь из представителей королевской семьи. Кроме того, сказать свое слово должна и вся знатная, титулованная родня. Без сомнения, герцог мог настоять на своем и жениться на ком угодно, если пожелает этого достаточно сильно. Но для того, чтобы противостоять совокупному давлению всех близких, использующих любые доступные им средства, требуется воля, чрезвычайно сильная. Леди Глинкора когда-то оказалась в подобном положении сама и, попытавшись бороться, была повержена. Она была юна и хотела поступить неблагоразумно, но переселить близких не сумела. Ее усмирили, поставили на место и принудили идти по предписанному пути. Теперь, глядя на дерзкое личико своего маленького сына, она готова была уже согласиться, что близкие были правы, а предписанный путь и есть лучший из возможных. Но если уж она не могла распоряжаться собой в молодости, то и герцогу в старости это ни к чему. Вольно мужчинам, да и женщинам хвалиться — Они идея вправе поступать с собой и своим имуществом как пожелают. В иных обстоятельствах есть риск нанести вред столь многим, что вмешательство извне совершенно необходимо. Каким суровым оно бывает, леди Глинкора знала не понаслышке. Но, признав со временем, что такие меры могут быть обоснованы, теперь готова была применять их сама, не стесняясь в средствах. Мадам Гослер могла сколько угодно смеяться и фыркать, слушая о тревогах леди Глинкоры, но та знала, Если Черноволосова смуглого младенца и правда явит миру как нового лорда Силвербриджа, ее собственный душевный покой будет утрачен навсегда. В юности у нее было одно желание, и оно так и не сбылось. Она долго страдала, а затем смирилась и обрела новые надежды. Если и они пойдут прахом, мир для нее не будет стоить и понюшки табаку. Герцог сбежал, и сегодня она не могла сделать ничего но завтра наступление будет развернуто по всем фронтам. И ведь она сама сотворила нынешнюю беду собственными руками. Она пригласила эту женщину в матчинг. О небеса! Как мог герцог оказаться настолько глуп? Вдова еврейского банкира! Чтобы герцог Амниский вознамерился погубить свою честь, свой покой, шанс достойно прожить остаток жизни — быть может, по сути, не слишком примечательный, но, несомненно, во всем подобавший человеку благородного происхождения и от того всеми превозносимый. И все это ради тощей, чернявой, смуглой женщины с ее кудрями и дьявольскими глазами, и усиками на верхней губе, еврейки, существа, чьи привычки и образ мыслей неведомы никому. Быть может, она пьет. Или, кто знает, на самом деле она мошенница. Аферистка, которая, не имея на свете ни единого родственника, хитростью и настойчивостью пробилась в высшее общество. А теперь эта женщина заполучила достаточно влияния, чтобы претендовать на место в семье герцога Амнийского, запятнать своим присутствием герб и, что хуже всего, стать, возможно, матерью будущих герцогов. Разгневанная леди Глинкора была к мадам Гослер очень несправедлива, видя все ее поступки в дурном свете, обвиняя в наихудших грехах, и отрицая ее обаяние и красоту. Влекись герцог какой-нибудь светловолосой, белокожей девицей с серыми глазами и гладкими волосами, происходившей из хорошей семьи, леди Глинкори, как считала она сама, было бы куда легче его простить. Что ж, возможно, мадам Гослер и удастся заполучить герцогскую корону, но, попытавшись ее надеть, она обнаружит, что внутри острые шипы. Ни одна приличная дама в Лондоне с ней не заговорит, как и ни один мужчина, с которым пожелала бы водить знакомство герцогиня Амнийская. Мужи ее сочтут старым дураком, а ее саму — ловкой авантюристкой. И будет крайне удивительно, если новоиспеченные супруги не разъедутся, не пройдет и года. Повторюсь, в своем гневе леди Гленкора была весьма несправедлива. Герцог, покидая дом и держа в секрете свое место назначения, все-таки сообщил адрес одному человеку, той, которая стала его луной в небе. Записку доставили мадам Гослер поздно вечером в воскресенье. «Жду вашего ответа в понедельник. Я буду в Брайтоне. Отправьте письмо частным курьером в гостиницу бэдфорд Мне едва ли нужно говорить вам, с каким нетерпением, надеждой и страхом я буду его предвкушать. О! Несчастный старик». Слишком рано он присытился мирскими удовольствиями, и теперь мало что могло его развлечь. В конце концов он остановил свой взгляд на луне в небе и, устав от земных радостей, всей душой возжелал ее. Бедняга. Заполучи он вожделенное, какой прок был бы в том для него? Мадам Гослер долго сидела с запиской в руках, думая о великой страсти герцога. «А через месяц новая игрушка ему надоест», — сказала она себе. Но у нее было время до следующего утра, и она не собиралась принимать решение вечером. Пусть еще на одну ночь корона-герцогини останется в пределах досягаемости. Ночь прошла, и мадам Гослер проснулась утром вся во власти сомнений. Однако к моменту, когда она спустилась к завтраку, сомнения исчезли. Настало время решать, и она сделала это, пока горничная расчесывала ей волосы. «Ах, что за жизнь должно быть у знатной дамы!» воскликнула горничная, которая, вероятно, успела заподозрить, что герцог Амниский не просто так зачастил к ним в дом. О чем ты, лотта? Все мои знакомые и горничные вечно рассказывают о своих госпожах, графинях да герцогинях. Будь я леди, богатой и красивой, я ни за что бы не успокоилась, пока не заполучила себе титул в этой стране. А дозволен ли графинем и герцогинем делать то, что захотят? Не могу знать, мэм. Но я знаю. «Довольно, Лотта. Теперь оставь меня». Решение было принято, хотя бог весть, правда ли, мадам Гостлер сомневалась, что сможет и после замужества жить, как захочет. Едва ли брак со стариком так сильно стеснил бы ее свободу. Как бы то ни было, сразу после завтрака она написала герцогу ответ. «Парк Лейн, понедельник. Мой дорогой герцог Амнийский, мне очень трудно выразить свои чувства к вашей светлости в письме». С тех пор, как вы ушли, я не перестаю жалеть, что оказалась столь нервна, глупа и подвержена сомнениям, когда вы были здесь, в моей гостиной. Тогда я могла бы коротко изъяснить то, для чего сейчас потребуется столько неловких слов. Вы оказываете мне великую честь, предлагая роскошный дар, который я вынуждена отвергнуть. Я не могу стать женой вашей светлости. Я, быть может, догадывалась об этом уже тогда, когда прощалась с вами, но была столь поражена неожиданным поворотом событий, что утратила способность рассуждать и не смогла ответить вам как должно. Правда, милорд, заключается в том, что я не гожусь в жены герцогу Амнийскому. Я нанесла бы ущерб вам и повредила собственной репутации, хоть и поднялась бы по общественной лестнице. Не думайте, однако, будто я говорю это потому, что есть некая причина, препятствующая моему замужеству с честным человеком. Таковой не существует. У меня нет на совести никакого греха, в котором я не могла бы признаться вам или, если уж на то пошло, любому другому. Ничего, о чем я побоялась бы рассказать всему свету. Словом, милорд, дело лишь в одном. По рождению и положению я не подхожу для того, чтобы стать герцогиней амнийской. Вам пришлось бы краснеть за меня, а такого я допустить не могу. Да, я чистолюбива, слишком чистолюбива». И мне приятно думать, что человек, столь знатный и столь высоко стоящий в глазах всего света, находит удовольствие в моем обществе. Я принуждена сознаться в глупом женском тщеславии. Мне хотелось, чтобы меня знали как ту, кого герцог Амниский удостоил своей дружбы. Так мотылек летит на огонек свечи, пока не обожжет крылья. Но я мудрее мотылька, хотя бы в том, что, обжегшись, понимаю, от огня следует держаться на расстоянии. Вы едва ли усомнитесь, такой женщине, как я, нелегко отказываться от того, чтобы разъезжать в экипаже с гербами вашей светлости. Я не философ и не буду делать вид, что презираю богатство и знатность. Полагаю, любая женщина мечтала бы стать герцогиней амнийской, но эту корону следует носить с должным изяществом. Как мадам Гослер, я могу вращаться среди тех, кто выше меня по положению, не испытывая смущения» как ваша жена, я больше не буду столь спокойна. И вы также. Вы, быть может, подумаете, будто я рассуждаю слишком расчетливо, говоря лишь о вашем титуле, а вовсе не о той привязанности, которую вы проявили ко мне, или о той, которую я могла бы испытывать к вам. Полагаю, все мы, и мужчины, и женщины, миновав пору юности с ее необузданными порывами, должны стараться подчинить любовь, как и другие страсти, разуму. Я могла бы любить вашу светлость нежно, как жена, если бы считала, что брак пойдет нам обоим на пользу. Поскольку я убеждена, что это не так, я сдержу свои чувства и ограничусь тем, что буду помнить о вас самой чистой дружеской приязнью. Прежде чем закончить, я должна вас поблагодарить. Будучи вдовой, я вела жизнь самую уединенную и была лишена истинного дружества». И потому мои усилия были в основном направлены на то, чтобы заслужить доброе имя среди тех, кого я хотела вокруг себя видеть. Наверное, теперь я могу вам признаться, что мне пришлось нелегко. На одинокую женщину в свете всегда смотрят с подозрением. А в этой стране женщина с иностранным именем, с доходами из-за границы, жившая прежде в чужих краях, кажется особенно подозрительной. Я старалась вести себя так, чтобы это преодолеть, и преуспела. Но и в самых смелых мечтах я никогда не воображала такого успеха, чтобы сам герцог Амнийский счел меня достойнейший из достойных. Можете быть уверены, я признательна и не забуду этого никогда. Надеюсь, ваша светлость не станет думать обо мне хуже от того, что я поступила, как было должно. Имею честь оставаться, милорд герцог, вашей самой верной и преданной служанкой, Мари Макс Гослер. «Много ли в Англии незамужних женщин, которые поступили бы так же?» — спросила она себя, складывая листок и запечатывая конверт. Завершенное письмо было отправлено сразу, как просил герцог, так что возможности передумать или вновь начать колебаться не оставалось. Она наконец-то приняла решение и намеревалась его придерживаться. Мадам Гослер знала, что будут минуты, когда она глубоко пожалеет об упущенной возможности, о шансе на величие, который отвергла. Впрочем, разве этого не случилось бы, реши она по-другому. Так или иначе, сожалений в ее положении было не избежать. Но выбор был сделан, и точка поставлена. Она останется свободной. Останется Мари Макс Гослер и променяет свою свободу лишь на то, что действительно окажется ценнее. Отправив письмо, она продолжала сидеть в унынии у окна в комнате наверху, размышляя о герцогской короне, об имени, о титуле, о том положении в обществе, которое, будучи герцогиней Амниской, могла бы завоевать с помощью своей красоты, грации и остроумия. Ее амбиции отнюдь не сводились к тому, чтобы стать титулованной особой без дальнейших целей и стремлений. Она воображала себя герцогиней, единственной в своем роде, которая прославилась бы по всей Европе как женщина во всех отношениях очаровательная. И тогда у нее появились бы друзья, настоящие друзья, и она больше не жила бы в одиночестве, как теперь. Она любила бы своего мужа-герцога, пусть он не молод и чопорен и напыщен, любила бы его и старалась сделать его жизнь немного ярче. Да, был тот, кому она склонялась сердцем больше, но что в том толку, когда он, приходя к ней, только и твердит, как бесконечно очарован другой. Мадам Гослер сидела у окна с книгой в руках, но даже не смотрела в нее, оглядела на парк напротив, прекрасной в своем весеннем убранстве. Внезапно ее осенила мысль. Леди Гленкора пализер явилась к ней, пытаясь вызвать сочувствие к юному наследнику, и вела себя, говоря откровенно, не слишком любезно, но все же действовала в открытую, что само по себе было похвально. Нужно написать ей, чтобы она не терзалась более. Очень может быть, что мадам Макс Гослер, возвращаясь к письменному столу, торжествовала, Не то, чтобы желая похвалиться сделанным ей предложением, но стремясь продемонстрировать гордой матери дерзкого мальчика, что, не приемляя ничьих указаний, способна, тем не менее, устоять перед искушением, которое для многих было бы непреодолимым. Что до самих матримониальных планов, мадам Гослер не стала бы сообщать о них ни единой душе, если бы эта женщина не выдала, что намерения герцога ей известны. В письме она обойдется лишь намеками, и не станет прямо заявлять, что тот предлагал ей руку и корону. Но она напишет так, чтобы леди Глинкора все поняла, не оставляя повода думать, будто мадам Гослер считает себя недостойной титула. Герцогу она писала смиренно, но письмо к матери будущего лорда Силвербриджа смиренным не будет. Вот каким оно вышло. «Моя дорогая леди Глинкора, осмелюсь вам написать, чтобы избавить от дальнейших терзаний». Ведь вы были очень встревожены, когда вчера удостоили меня своим визитом. Я не представляю угрозы для вашего драгоценного сына, как и для вас с вашим супругом, что на самом деле важнее, и вашего дядюшки, к которому, по правде говоря, я питаю искреннюю любовь. Вы задали мне прямой вопрос, на который я не пожелала сразу дать прямой ответ. В тот момент у вас едва ли было право его ожидать. Прямой ответ был с тех пор дан тому, кому предназначался». И я, питая к вам слишком добрые чувства и не желая длить ваши страдания, пишу, чтобы сообщить. Я никогда не встану на пути у вас или вашего сына. Теперь, дорогая леди Гленкора, позвольте мне кое-что добавить. Если когда-либо вы вновь сочтете необходимым употребить ваш пыл для защиты супруга или ребенка, не пытайтесь отговорить женщину, убеждая ее, будто брак с ней унизит предполагаемого жениха или его семью. Если какой-то довод и мог побудить меня к тому, чего вы так хотели избежать, то именно такой. Но мое собственное спокойствие и счастье другого человека, которого я ценю почти так же, как себя, слишком важны, чтобы ими жертвовать ради женской мести. Пусть моим отмщением будет это письмо к вам, которое докажет, что я лучше, благоразумнее и мудрее, чем вы полагали. Если теперь вы пожелаете сохранить со мной добрые отношения — Я с радостью буду вашей подругой. Дальнейшего возмездия я искать не стану. Вы должны мне извинения, но независимо от того, принесете вы их или нет, я удовлетворена и никак вас более не задену. Разве что поинтересуюсь, по-прежнему ли вы убеждены, что будущее вашего обожаемого ангелочка обеспечено надежно. На свете есть женщины и кроме меня, а потому вам не стоит считать себя в безопасности, избегнув одной единственной угрозы. Если появится другая, приходите ко мне. Будем держать совет. Остаюсь, дражайшая леди Глинкора, искренне ваша, Мари М. Г. Ей хотелось добавить еще пару шпилек, и она посмеивалась, думая о них, но все-таки удержалась. Письмо было отправлено в том виде, что представлен выше. На следующий день леди Глинкора явилась на парк Лейн снова. Прочитав письмо мадам Гослер, она ощутила досаду и злость, но злость на себя, а не на свою корреспондентку. Все время после разговора с той, кого так боялась, леди Глинкора осознавала, что повела себя неосмотрительно. Ее захлестнули чувства, и она, вполне возможно, приблизила именно то, от чего хотела отговорить. «Вы должны мне извинения», — писала мадам Гослер. Это было правдой, и леди Глинкора готова была извиниться. Излишней гордостью она не страдала, скорее, наоборот, возненавидев мадам Гослер и стремясь противодействовать ей во всем, пока существовала опасность, теперь, когда угроза миновала, она с той же легкостью открыла бы ей объятия. Извиниться, разумеется, она извинится и назовет эту женщину подругой, если только та пожелает. Правда, приглашать ее в матчинг, когда там гостит герцог, больше не стоит, во избежание дальнейших недоразумений. Леди Глинкора не стала показывать письмо мадам Гослер мужу и не рассказала ему, какое облегчение испытала. Тот был не слишком озабочен грозящей опасностью, куда больше думая о государственном бюджете, а потому ему для спокойствия достаточно будет не слышать больше о дядюшкиной женитьбе. Леди Глинкора отправилась на парк Лейн рано утром во вторник, на сей раз не взяв с собой сына. Она понимала, что мадам Гослер может позволить себе шутки на его счет, и как мать чувствовала, что перенесет их легче, если ребенка не будет рядом. «Я пришла поблагодарить вас за письмо, мадам Гоцлер», сказала леди Глинкора, прежде чем сесть. «Отвечай нам. Ты с миром пришел или с войной, или на свадьбе плясать, Лохинвар молодой», Пропила мадам Гоцлер, вставая с кресла и рассмеялась. «Примечание. Цитата из песни о молодом Лохинваре Вальтера Скотта. Перевод Битаки. «Определенно не плясать на свадьбе», ответила леди Глинкора. «Увы, нет». Вы слишком убедительно выступили против моего брака, и вот я сижу здесь, в трауре, совсем одна. Отчего мне не дозволено выйти замуж, как любой другой женщине? Полагаю, вы все были ко мне слишком жестоки. Но садитесь, леди Глинкора. Как бы то ни было, вы пришли с миром. О, разумеется, с миром. И с большим восхищением, и самой искренней приязнью и прочими добрыми чувствами, если только вы их примете. Примут с гордостью леди Глинкора, хотя бы ради герцога и я должна принести извинения. Считайте, что они были принесены, как только вы приблизились к моему дому с дружественными намерениями. Разумеется, я вас понимаю. Представляю, как вам было тяжело. Хотя на самом деле опасность, угрожавшая милому маленькому плантагенету, едва ли была так велика. Помешать будущим перспективам плантагенета, о, это было бы ужасно. Уверяю вас, для такого я слишком хорошо знаю историю. Я позволила себе слова, о которых сожалею и которых не должна была говорить. «Забудем об этом. В конце концов, вы были правы. Я не колеблясь скажу это сама, хотя и не позволю никому другому, ни женщине, ни мужчине. Я бы унизила герцога и опозорила». Мадам Гослер теперь оставила шутливый тон и говорила вполне серьезно. «Самой мне нечего стыдиться. У меня нет темного прошлого, нет секретов, которые, будучи раскрыты, запятнали бы мое имя. Но я ни по рождению». Не по жизненным обстоятельствам не гожусь в жены герцогу Амнийскому. Я не была бы счастлива в этом браке. Вы ни в чем не нуждаетесь, дорогая мадам Гослер. У вас есть все, что общество может предложить. Я в этом не убеждена. Общество дает многое, но кое-чего мне не хватает. Например, милого маленького мальчика, чтобы возить с собой в карете. Почему вы не привезли его, леди Глинкора? Я пришла на покаяние, а этот путь положено проходить в одиночестве. Я даже подумывала отправиться пешком. Но вы привезёте его в скором времени? О, да, он всё расспрашивал меня, кто та красивая леди с чёрными волосами. А вы не сказали ему, что эта леди могла бы стать его тётушкой? Могла бы. Впрочем, не будем больше думать о таких ужасных вещах. Я, конечно, ничего ему не говорила о своих опасениях. Когда-нибудь, когда я стану дряхлой старухой, его отец с престарелым герцогом, а у него самого будет дюжина сыновей и дочек, Вы расскажете ему эту историю. И он подумает, что его двоюродный дед, верно, был не в своем уме, коли желал сделать герцогиней такую сморщенную старушонку». Они расстались лучшими подругами. Впрочем, леди Глинкора по-прежнему считала, что приглашать в матчинг или куда-либо еще герцога и мадам Гостлер одновременно было бы весьма неблагоразумно.